Глава 12. На участке Разумовских было тихо. Борис шумно выдохнул, обводя взглядом окружающую обстановку. «И где, блин, они?» – пробормотал он, неуверенно поглядывая в сторону кустарников. «Неужели смылись?» «Не похоже», – покачал головой скала и спокойно огляделся, скрестив руки на груди. Я активировал дар и прощупал окружающее пространство. На улице никого не было. Заодно просканировали все окрестности. Мое внимание привлекли несколько машин, которые были припаркованы неподалеку от особняка. Два джипа, минивэн и старенький седан. Все довольно старые, бюджетного класса, ничего особенного. В каждой машине я обнаружил набор специфического оборудования – отмычки, Блокираторы сигнализации, миниатюрные камеры, сканеры, глушилки, ну и прочее. Да, некоторые из них были магически усилены, но в целом все было более чем банально. И, конечно же, оружие. В багажниках каждой машины находилось по два 3 автомата, десяток пистолетов, гранаты и еще немало разных полезных вещей, которые могут пригодиться в подобном рейдерском захвате. «Два десятка бойцов в доме», — сообщил я. «Они приехали на обычных гражданских автомобилях». Чтобы никто из вторженцев не сбежал, я решил поступить проще и отключил все машины. Металлические клеммы на аккумуляторах с легким щелчком отсоединились, стартеры оказались заблокированными, а замки на багажниках, где лежало оружие, намертво заклинило. Теперь те, кто находился внутри особняка, оказались в ловушке. Они могли выйти наружу, но воспользоваться ни машинами, ни оружием им уже не удастся. Идем внутрь?» – спросил скала. «Да», – кивнул я. «Может, я с вами?» – предложил Борис, который уже вылез из машины и, сжимая в руках свой верный дробовик, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Нет, Боря». покачал головой скала. «Ты останься здесь, присмотри за машиной». «Да я могу», — начал было Борис, но скала перебил его. «Нет, Боря, Теодору и мне будет спокойнее, если ты будешь здесь. Твоя задача — следить за домом отсюда, если кто-нибудь попытается сбежать, шмаля не раздумывая». Я же тем временем уже сканировал внутреннее помещение особняка. отмечая местоположение каждого из торженцев. Как только мы вошли внутрь, я активировал свой дар и сломал все оружие, которое находилось на первом этаже. «Дядь Кирь!» – обратился я к скале. «Первый этаж твой. Можешь не стесняться. Только мебель не зацепи, это наследство графини». «Принято!» – коротко кивнул скала и, сжав кулаки, направился вглубь дома. Я же, не теряя времени, поднялся по лестнице наверх. Десять человек, которые находились на втором этаже, не успели даже понять, что произошло. Я мгновенно, меняя плотность стен, металлических конструкций и других предметов, превратил этот этаж в смертельную ловушку. Люстры с грохотом обрушились на головы бандитов. Провода, словно змеи, обвились вокруг их шеи. Металлические прутья из изголовья кровати пронзили их тела. Когда я закончил зачищать второй этаж, то поднялся на чердак. Двое врагов, которые там находились, совсем не ожидали, с чем им придется столкнуться. Один из них, попытавшись выстрелить из пистолета, был убит собственной пулей, которая изменила траекторию, а второй, когда я с силой обрушил на него тяжелый сундук, Просто сложился пополам, как сломанная кукла. Я спустился вниз в гостиную, где еще вчера вечером пил чай. Скала, стоего у окна, с невозмутимым видом вытирала кровавленный клинок о край портьеры. «Все чисто», – коротко доложил он. «Отлично», – кивнул я. Несмотря на то, что я старался действовать быстро и аккуратно, все-таки в доме было много разрушений. В некоторых комнатах валялась сломанная мебель, порваны шторы, разбиты вазы. Надеюсь, Анастасия не сильно расстроится, подумал я про себя, направляясь к камину. Я старался, честно, но тут было недосохранение имущества. Я открыл потайную дверь и постучал. Настя! позвал девушку, все в порядке, вы можете выходить. Через несколько секунд из тайника появились Анастасия и Фредерик. Анастасия была бледна, ее глаза были широко раскрыты, а руки дрожали. Фредерик, наоборот, выглядел спокойным и собранным, словно то, что произошло, было для него привычным делом. Кто это был? спросила Анастасия. Не знаю, покачал головой я. Судя по всему, они пришли за тобой. За мной? Девушка непонимающе посмотрела на меня. «Да», – кивнул я, – «скорее всего, это были наемники». Я кивнул на скалу, который стоял неподалеку. «Анастасия, это мой начальник гвардии, Кирилл Александрович Полянин. Дядь Кирь, это графиня Анастасия Разумовская и ее дворецкий Фредерик». «Приятно познакомиться, господа», – произнес скала с легкой улыбкой. которая не очень вязалась с его брутальной внешностью. «Взаимно», – ответила Анастасия, кивнув. Фредерик лишь поклонился, смерив скалу цепким взглядом. «Я не понимаю», – сказала Анастасия, нахмурившись. «Зачем им понадобилось нападать на меня?» «Возможно», – предположил скала. «Это связано с тем, что вы отказали нескольким влиятельным людям». «Но это было уже давно». — возразила Анастасия. — И потом они просто прислали бы мне письмо с угрозами. Фредерик, который все это время молча стоял в стороне, вдруг произнес. — Госпожа, вы, конечно, правы, но если мне не изменяет память, то это уже второй раз, когда на вас... покушаются. Анастасия побледнела и опустила голову. — Да, — тихо сказала она. Тот случай был ужасен. «Что случилось?» Спросил я, присаживаясь на подлокотник кресла. «Это было несколько лет назад», начала свой рассказ Анастасия. Ее голос дрогнул, и она на несколько секунд замолчала, пытаясь успокоиться. Фредерик налил бокал воды и протянул ей. Анастасия сделала несколько глотков, а затем продолжила. «Это было так же ночью», Я уже спала, когда услышала шум внизу. Сперва решила, что это Фредерик, но потом услышала крики и выстрелы. Не знаю как, но Фредерик убил их всех. Только одному удалось ворваться в мою комнату. Тогда я взяла меч, который остался от отца и... Я вопросительно поднял бровь, ожидая окончания рассказа. А сам тем временем вовсю занимался уборкой. Погрузил тела вторженцев глубоко под землю, где их никто уже не найдет. «В общем», — замялась Анастасия, — «Фредерик немного учил меня обращаться с оружием, и мне удалось отбиться». «Вот как?» — спросил я, по-новому взглянув на Дворецкого. «Не подозревал, что у твоего слуги такие таланты». Фредерик, смутившись, кашлянул и поспешил ретироваться. — Прошу прощения, господа, но у меня много дел. Мне нужно привести дом в порядок. — Ладно, простите, что отвлекаю вас пустой болтовней, — опомнилась Анастасия. — Нам, наверное, нужно как можно быстрее бежать. — Куда спешить? — спросил я. — Ну, на случай, если сюда прибудет подмога или кто-то еще. Я усмехнулся. — Пусть приходят. — Не волнуйтесь, графиня. сказал скала. «С Теодором вам не о чем беспокоиться. Даже если бы меня здесь не было, он бы справился в одиночку». «Итак», — сказал я, обращаясь к Анастасии, — «думаю, весь этот переполох — отличный повод для переезда». «Хорошо», — кивнула Анастасия, «но мне нужно забрать кое-какие вещи». Пока выдалась свободная пара минут, Вышел во двор и приступил к работе с машинами. Приложил руку к капоту одной из них и сосредоточился. Под моим воздействием металлические детали начали плавиться, перестраиваться, принимая новую форму. Номера двигателей, ВИН-коды, таблички с информацией производители производителе — все это я переделал, сделав так, чтобы их невозможно было опознать. А еще вернул машинам работоспособность, убрав все блокировки, которые поставил раньше. Теперь они были готовы к работе, и при желании их можно было использовать по назначению. Ганс, набрал я номер своего начальника строительной фирмы. Тут у меня есть для тебя работка. Приветствую, Теодор. Послышался из трубки сонный голос Ганса. Что за работка? Нужно забрать несколько машин. — сказал я, сообщая ему адрес. — И отвезти их в... Я сделал паузу, думая, куда их деть. — В компанию? — уточнил Ганс. — Или... — Не, — покачал я головой. — Лучше раздай их нашим самым надежным сотрудникам. Пусть пользуются. — Раздать? — переспросил Ганс. — Вы уверены? — Более чем, — кивнул я. «Считай, что это будет премия за хорошую работу. Только это... перекрасьте их на всякий случай». «Отличная идея!» – обрадовался Ганс. «Я так и сделаю». Я отключился и повернулся к Анастасии, которая, собрав дорожную сумку самые необходимые вещи, с грустью смотрела на свой дом. «Не волнуйся», – сказал я, кладя руку ей на плечо. У тебя еще будет время вернуться сюда, чтобы забрать все остальное. Мы вышли из особняка и вместе направились к машине, где нас нетерпеливо дожидался Борис, постукивая костяшками пальцев по рулю. Ну а я немного поработал с домом. Он стал не как моя лавка, конечно же, но без шума туда проникнуть будет затруднительно. Все-таки внутри было много ценных вещей. Самые ценные я убрал стены. Найти их обычному человеку будет невозможно, а учитывая, что дом располагался, в принципе, в богатом районе, то на сильно громкий шум точно приедет полиция, которая бережет одинаково всех, но богатых бережет лучше. Отвезли Анастасию и Фредерика в лавку, предоставив им новый безопасный дом, и я, наконец-то, смог погрузиться в сон. Как следует мне выспаться не удалось, потому что рано утром меня разбудил телефонный звонок. Это был Гордеев. Теодор, раздался в трубке голос графа. Как у вас дела? Все в полном порядке, Василий Петрович. Правда, был тут один инцидентик. Ночью в особняк Анастасии Разумовской какие-то отморозки заходили на чай. На чай? Взволнованно переспросил Гордеев. «Теодор, если нужна какая-нибудь помощь, только скажи». «Нет, спасибо, мы все уже порешали. Эти отморозки напились чаю и теперь отдыхают без задних ног». «Вот как?» Похоже, мои слова его не сильно удивили. «И долго они теперь будут отдыхать?» «Ну, как сказать, Василий Петрович?» Усмехнулся я. «Если честно, то они спят вечным сном, не добудешься». Мы еще немного поговорили, а потом отключились. Я спустился в лавку, где уже вовсю хозяйничал Фредерик, одетый в идеально выглаженную одежду. Он вытирал пыль с полок, на которых стоял антиквариат, и вообще вел себя так, будто всю жизнь только и делал, что прислуживал в лавке. «Доброе утро, Фредерик!» – поздоровался я с ним. «О, господин Теодор!» – он выпрямился, увидев меня. «Здравствуйте!» «Как Анастасия?» «Госпожа еще спит», — ответил он. Вечер и ночь для нее были слишком... переполнены событиями. Я спустился вниз в мастерскую, где мои верные ювелиры трудились без устали. Помимо того, что они собирали патроны для тенеборцев, я дал им еще несколько заданий — разобрать привезенный хлам, рассортировать его, вычистить, ну и прочее. Когда я подошел, один из големов как раз заканчивал разбирать древний часовой механизм. Крошечные шестеренки, пружинки, винтики были аккуратно разложены на столе. Я взял в руки одну из шестеренок и повертел ее в пальцах. Металл был прочным, но хрупким, а зубчики были сточены временем. «Что ж», — обратился я к голему, — «давай попробуем все починить». Передал шестеренку голему, который с легкостью схватил ее своими миниатюрными манипуляторами и поместил в специальный держатель. Я же тем временем активировал свой дар и начал восстанавливать ее форму, возвращая ей утраченные зубчики. Работа была кропотливой, требующей внимания и точности, но я справлялся с ней играючи. Уже в скором времени работа была закончена, механизм был собран... И тиканье часов разносилось по всей мастерской. Я пошел дальше, осматривая другие предметы, которые они уже успели разобрать и разложить по полочкам. Здесь были и старинные монеты, и медали, и украшения, и оружие, и другие предметы, которые люди по разным причинам посчитали ненужными и выбросили. Весь остаток дня и до самой ночи я провел, колдуя над бывшим полицейским джипом. Изначально он выглядел как большая жестяная банка, которая, возможно, и могла спасти от прямых попаданий из автомата, но вот от огня тяжелого вооружения так уж точно нет. Но мне нужно было нечто другое. Мне нужен был надежный бронированный автомобиль, который мог бы выдержать огонь не только стрелкового оружия, но даже выстрел из гранатомета. В принципе, я мог слепить броневик из цельного куска металла, но это было бы слишком просто, банально и скучно. Нет, я решил воспользоваться всеми своими знаниями и возможностями, чтобы превратить его в шедевр инженерной мысли. Так что я сделал первым делом? Поменял все окна на пуленепробиваемые стекла из многослойного композитного материала, которого по факту не существовало в этом мире, но на этом, конечно же, не остановился. Все внешние элементы, что были из пластика, я заменил на металл. Взять хотя бы те же бамперы, которые были сделаны из обычной дешевой пластмассы. Я их просто выкинул и сделал по их подобию новые, красивые, прочные и пуленепробиваемые. Крыша также была усилена. Я решил не рисковать и вмонтировал туда несколько слоев укрепленных пластин, которые могли бы защитить от взрыва гранат. Кстати, с дверями тоже пришлось повозиться. Изначально они были тонкими и легкими. Я их разобрал, вытащил все, что там было, обшивку, ручки, стеклоподъемники. Все это я выбросил, а затем заменил на улучшенные аналоги. Из толстых металлических листов я создал новый каркас, который напоминал своими очертаниями космический корабль. Сложил воедино этот пазл и добавил внутреннюю защиту. Несколько слоев Лара, которые могли бы поглотить энергию от взрыва. Затем обработал все детали магией, придавая им невероятную прочность, а также соединил все воедино. Двери, которые получились, были тяжелыми, как сейфовые, но открывались и закрывались плавно и бесшумно. Но и это было еще не все. Мне пришла в голову одна идея – сделать машину максимально неуязвимой. Ведь даже если ее заклинят или пробьют колеса, то она превратится в неподвижную мишень, поэтому решил поработать с колесами. Я создал новые колеса из сверхпрочных дисков с металлическими лопастями, которые выглядели как огромные лепестки цветка. Теперь, даже если колеса прострелят, машина все равно сможет ехать. Правда, не так комфортно, но в экстренной ситуации это может спасти жизнь. а еще сделал так, чтобы колеса могли выдвигаться и прятаться внутрь корпуса. В этом режиме машина и вовсе превращалась в неподвижную крепость, которую можно было использовать как защитный бункер. В общем, когда все было закончено, я с гордостью осмотрел свою работу. Машина получилась действительно впечатляющей. Я, посвистывая, взял в руки пульверизатор и, не особо заморачиваясь, прошелся по всей машинке, окрашивая ее в черный цвет. А затем просто убрал со стекол и лишних мест остатки краски. Отошел чуть назад и улыбнулся. Огромная черная с грозным видом, она была готова к любым испытаниям. На следующее утро я вызвал Ганса. Тот приехал, мерно поглядывая на часы, и сразу спросил, зачем я его вызвал. Сказал, что у него важный заказ горит, и он хочет побыстрее поехать туда, чтобы лично проконтролировать рабочих. «Да-да, сейчас уже отпущу», – пообещал я. «Ты как сюда прибыл?» «На рабочей машине», – сказал Ганс. У него был какой-то простенький автомобиль бюджетного класса, я жестом пригласил его пройти со мной. «Пойдем, кое-что покажу», – сказал я и повел его в гараж. Ганс, недоуменно пожав плечами, пошел за мной. «Закрой глаза!» – сказал я, когда мы вошли в гараж. «Зачем?» – удивился Ганс. «Просто закрой!» – повторил я. Ганс послушно закрыл глаза, а я тем временем щелкнул пальцами, открывая ворота. «Открывай!» – сказал я. Ганс открыл глаза и остолбенел. Перед ним стоял переоборудованный накануне полицейский джип, который теперь выглядел совсем по-другому. Ганс с открытым ртом молча разглядывал его. «Ну как?» — спросил я, сдерживая улыбку. «Нравится?» «Это...» — Ганс с трудом подбирал слова. «Что это за зверюга?» «Это твоя новая рабочая машина», — сказал я. Ганс с изумлением посмотрел на меня. «Но... но...» — он снова замялся. «За что мне такая машина?» «За то, что ты, друг мой, самый ценный сотрудник в моей компании», — сказал я. Я повернулся к Боре, который стоял неподалеку. «Боря?» — позвал я. «Будь любезен, объясни Гансу специфику». «С удовольствием!» — усмехнулся Борис и, подойдя к машине, вытащил из кобуры пистолет. «Смотри, Ганс!» Он прицелился и выстрелил в стекло. Пуля, о стекло, срикошетила, не оставив на нем ни малейшего следа. Ганс дрогнул. «Не бойся», — усмехнулся Борис. «Это пуленепробиваемое стекло. Сейчас покажу кое-что поинтереснее». Борис достал свою устрашающую дуру, направил в дверь машины и выстрелил. Раздался оглушительный грохот, но на джипе не осталось даже царапины. «Боря!» Укоризненно сказал я ему, когда остановил в воздухе одну отрикошетившую дробину, что летело моему самому ценному сотруднику прямо в задницу. «Извините», – немного сконфузился Борис. «Так что, Ганс», – обратился я уже к своему директору, – «если ты попадешь под какой-нибудь сильный замес, просто оставайся в машине и не выходи». Ганс с изувлением посмотрел на меня. «Это машина!» Он все еще не мог поверить своим глазам. «Она просто супер безопасная! Наверное, разбиться на ней можно, только свалившись в пропасть!» «И там ты тоже выживешь!» Усмехнулся Борис, вспоминая свой недавний опыт. Мы все рассмеялись. Я про себя подумал, что не зря поставил в машину своих миниатюрных големов-наблюдателей. Лишним не будет. После этого я отправился в лавку и отдал Семену Семеновичу новый антиквариат на продажу. «Прошу прощения, Теодор», – поинтересовался Семенович, рассматривая один из предметов. «А вот этот щит, он ведь четырнадцатого века? А страна?» «Без понятия», – пожал плечами я. «В этом и проблема этой вещи». «Интересный экземпляр», – покачал головой Семенович. Я передал ему еще несколько предметов. Старинные монеты, серебряные, золотые, древние украшения. Интересно, сказал Семеныч. Жаль, только ценности не знаю. Я пересказал ему вкратце, что и сколько стоит. Семенович кивнув, аккуратно разложил все по полочкам. Оставив его заниматься своими делами, я отправился на рынок. «Мне нужно было присмотреть кое-что интересненькое». Вечером, когда я вернулся в усадьбу, меня встретила смущенная Анастасия. «Можно мне задать один вопрос?» – спросила она. «Да, конечно», – кивнул я. «Слушаю». «Теодор, как долго мне придется здесь жить?» – поинтересовалась она. «Недели две точно», – ответил я. «А дальше что-нибудь придумаем». «Дело в том, что комната, в которой я живу...» Анастасия замялась. «Она из камня, и у меня есть к тебе предложение». «Ну, рассказывай». Я улыбнулся. Анастасия достала из сумки несколько листов бумаги и развернула их на столе. «Вот», — сказала она, указывая на чертежи. «Посмотри». Я внимательно рассмотрел чертежи. На них была изображена комната, обставленная в весьма специфическом стиле. Голова, горгоны вместо люстры, расписные стены, сложный мозаичный пол. Да и по площади эта комната превосходила нынешнюю почти в два раза. «Нехилый ремонт придется замутить», — хохотнул я, разглядывая ее творение. «Но ты же маг Земли», — сказала Анастасия с надеждой в голосе. «Да, маг Земли», — кивнул я. Но не волшебник. Дальше мы еще долго спорили насчет разных архитектурных решений. «Не нравится мне, как сделаны эти колонны», — сказал я, указывая на чертежи. «Они слишком... безликие». «Но ведь это классический стиль», — возразила Анастасия. «Он всегда в моде». «Классический?» — хмыкнул я. «Да ты просто схалтурила и решила не заморачиваться». «Я не халтурила», — возмутилась Анастасия. «Просто...» — она задумалась. «Я хотела создать что-то неброское, изящное, спокойное». «Неброское?» — я рассмеялся. «Да тут у тебя голова горгоны вместо люстры. Ты точно уверена, что это можно назвать неброским?» «Ну...» — Анастасия смутилась. «Я хотела, чтобы в комнате было уютно». Мы спорили еще некоторое время, пока я не понял, что мы топчемся на одном месте, и так дело дальше не пойдет. «Ладно», — сказал я, — «будем делать все по-твоему, но с одним условием». «С каким условием?» — спросила Анастасия. «Ты мне поможешь», — ответил я. «Вместе будем создавать твой уют». Анастасия улыбнулась. «Договорились», — сказала она. Вечером я позвал Борю. «Боря, вызови Ганса, пусть берет грузовую технику и людей». «Зачем?» – удивился Борис. «Поедем к Анастасии», – ответил я. «Она что, уже уезжает?» – удивился Борис. «Ей не нравится у нас в лавке?» «Нравится», – сказал я. «Просто будем перевозить ее вещи к нам». После того, как мы два часа спорили о том, какой должна быть ее комната, «Я понял, что так долго не выдержу». «Она знает, что вы хотите ее вещи перевести?» «Спросил Борис». «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Пусть это будет для нее сюрпризом». «Эх», — вздохнул Боря. «Как бы это сюрпризом для вас не оказалось, когда она узнает об этом».